Китайцы утверждали, что по реке Амур русские никогда не владели, что вся страна по всю сторону Байкала-моря принадлежит богдыхану ибо она принадлежит Мунгальскому хану, а мунгальцы все издавна подданные китайские. Наконец дело дошло до точнейшего определения границ. Головин объявил, что границей должна быть река Амур, до самого моря, левой стороне быть под властью царского величества, а правой — Багдыханова. Китайцы возражали, что река Амур во владение Багдыхана от самых времен Александра Македонского. Головин отвечал, что об этом хрониками разыскивать долго, а после Александра Великого многие земли разделились под державы многих государств. Китайцы, оставя Александра Македонского, предлагали границу до Байкала и упорно стояли при ней, грозя приходом своих ратных людей под Албазин. Головин заметил им, что при посольских съездах необычай грозить войною, и если они хотят войны, то пусть объявят прямо. Это велел он перевести на мунгальский язык. Заподозрив иезуитов, что они, переводя с латинского на китайский, многие слова прибавляют от себя. Подозрение подтвердилось, когда китайцы отвечали, что они велели иезуитам говорить только о границе, а не о войсках. Но и на мунгальском языке китайцы стояли крепко за границу по Байкалу. Головин должен был предложить им границу по реку Быструю. Китайцы предложили границу по нерченск левой стороне, идя вниз по реке Шилки к нерченску быть за царями, а правой стороне, до реки Онона и реке Онону, быть за Багдыханом по реку Ингоду. Китайцы на этом остановились и начали толковать о прекращении переговоров. Головин предложил границу по реку Зию. Китайцы, посмеявшись между собою отвечали, что они на такую границу согласиться не могут. На переговоры было употреблено два съезда, после чего китайцы велели снять свои наметы со съезжего места, объявляя, что больше съезжаться не станут, потому что больше уступить ничего не могут. Но это была только угроза. В Нерчинск приехали иезуиты с вопросом, «Какая будет новая уступка со стороны Головина?» Тот отвечал, что никакой. Иезуиты тайно говорили Толмачу Андрею Белободскому, чтобы Головин немедленно объявил о своей последней мере. «Мы, — говорили иезуиты, — приводим китайцев ко всякой склонности» а то они обычаев политических государств не знают и к войне склонность немалую имеют, и поставить границу по реку Зию никогда не согласятся. белободский отвечал по приказу Головина, что за их родение милость великих государей им будет, а войны русские не боятся.